Эпилог. Слишком жестоко. Странно ты заговорил, брат, тебя никогда не волновали такие мелочи. Я стремлюсь познать все, и мое знание говорит, что им выпало то, что смертным не вынести, а бессмертных я и вовсе не говорю. Это их выбор. Признаюсь, был миг, когда я решил, что игра проиграна. Они казались слишком счастливыми, я готов был простить их и начать в третий раз. Но не ты ли утверждал, что медлить нельзя? — Было нельзя, но они уже завоевали отсрочку. Даже если они не совершат большего, мы победили. У нас появилось время. Конец книги.